Глава двадцатая. Госпожа. «Признаю уже наконец свои чувства и покончи с неопределенностью», поставил Демиан чуть ли не ультиматум. «Ты неравнодушен к своей жене». «Ты еще скажи, что я ее люблю», фыркнул Корвин. Надо же было советнику начать этот разговор прямо с утра. Взял и испортил завтрак. Корвин отодвинул тарелку с омлетом. После подобных заявлений кусок не лез в горло. «Может, и любишь». Если хочешь, принесу сыворотку откровений. Узнаем все наверняка. Держи сыворотку подальше от меня, проворчал Корвин. Любовь не такая плохая штука. Хуже ее ничего нет. И как ты планируешь с ней поступить? Спросил советник, имея в виду любовь. Избавлюсь от нее. И не жаль? Ни капли. Корвин упрямо тряхнул головой. Ну-ну, хмыкнул советник. Удачи. В случае успеха ты будешь первым человеком, которому удалось освободиться от любви по собственному желанию. Корвин лишь отмахнулся. Разговоры о чувствах порядком ему надоели, хоть запрет на них вводи. Такой, чтоб под страхом смерти никто при нем даже слова на букву «Л» не произносил. Они с Домианом перешли к обсуждению дел клана, как раздался сигнал тревоги. Для каждого события он был свой. Что значит этот, тонкий и визгливый, Корвин не знал. На его памяти он не звучал ни разу. «Какого духа происходит?» спросил он, перекрикивая вой. «Кто-то пытается проникнуть в замок по танцующим камням», откликнулся Дамиан. «Надеюсь, этот идиот сорвется», произнес Корвин. Из-за сигнала пришлось отвлечься от дел. Всю дорогу до танцующих камней Корвин ворчал, а когда добрались, разозлился еще сильнее. Ни единого следа того, что кто-то хотел пробраться в замок. «Ну и где ваши лазутчики?» — поинтересовался Корвин. Солдаты в ответ только головы опустили. Возможно, птица пролетела сквозь заслон», — пробормотал один из них. «А раньше там птицы не летали? Почему сигнал сработал именно сейчас?» «Наверное, птица большая». «Возможно, наверное», — покачал головой Корвин. «Все-то у вас предположение. Займитесь этим делом, чтобы завтра утром четко мне ответили, почему сработал сигнал». Но следующего утра ждать не пришлось. Уже вечером Корвин был в курсе, что стряслось. В замок не хотели проникнуть. Из него выбирались, и вполне успешно. Никто не догадался проверить окрестности. Время было упущено, беглец ушел. Корвин был вне себя. Он разрушил пол кабинета, пока не явился Дамиан. Но даже он не смог успокоить голову клана. «Как это произошло?» – орал Корвин. — Куда смотрела охрана, которую я к ней приставил? Каким образом Эйвери покинула замок? — По танцующим камням, — имел неосторожность сказать один из командиров, за что тут же поплатился. Духи вцепились в него, точно голодные псы, в кость. С воплями бедняга выбежал из кабинета. — Кто-то еще хочет высказаться? Корвин обвел взглядом подчиненных. Все втягивали шеи, когда взор главы клана падал на них. — Вот и славно! — кивнул он. «Верните ее, во что бы то ни стало, и чем скорее, тем лучше. Следующего, кто придет ко мне с дурными вестями насчет Миледи Эйвери, убью на месте». Люди торопливо покидали кабинет. Задержался только Дамиан. «Я сам отправлюсь на поиски», — заявил Корвин. «Успокойся. Ты не знаешь, в каком направлении искать. Но как только станет ясно, куда она ушла, я лично соберу тебя в дорогу». Он был вынужден смириться и со своей беспомощностью, и с бездействием. А спустя неделю ему доложили, что Эйвери нашли. Мертвый. Корвин чуть мимо стула не сел, когда это услышал. Он думал, вовсе не о навсегда потерянной благодати, а о девушке. О том, что никогда больше не заглянет в ее серебристые глаза, не увидит улыбки, не коснется кожи. В груди защемило от нестерпимой боли. «Я хочу видеть ее тело» хриплым от спазма горла голосом, произнес он. «Его доставили в замок. Оно сейчас в подвале», — сказал солдат и добавил зачем-то. «Там холодно». Домиан вызвался его проводить, но Корвин отказался. Этот путь он должен проделать сам. Спуститься по крутым ступеням в темноту и стужу. Если и есть в замке на скале по-настоящему мрачное место, то это подвал. Зубы стучали то ли от холода, то ли от страха. Корвин был в ужасе от того, что ему предстоит увидеть. Нет, вид мертвых его не страшил, он привык к смерти с детства. Но тело Эйвери, лишенное жизни и внутреннего света, вот что пугало. Он шел по пустому коридору, где эхо шагов отдавалось от стен, создавая что-то вроде мелодии, барабанного перестука марша, тревожного и угрюмого, как настроение Корвина. В пути он вдруг понял кое-что важное. В первую очередь о себе. Это открытие навалилось на него, подобно небу, упавшему на землю. Корвин пошатнулся и привалился к стене, будучи не в силах идти дальше. Ноги подогнулись, и он съехал по стене на пол. Он не плакал, потому что не умел. Корвин лишился этого навыка еще в детстве, сразу после того, как отец запер его в три года на сутки в коморке без еды и воды за слабость в виде слез. Корвин вспоминал Эйвери. Все то недолгое время, что они провели вместе. Их разговоры, обмен улыбками, ее искреннюю реакцию на все. Именно сейчас, в этом глухом каменном коридоре, в тишине и одиночестве, Корвин понял – это была она, любовь. Она настолько естественно, так легко вошла в его жизнь в образе невинной девушки, что он не распознал ее. Пропустил самое важное – А теперь уже поздно что-то изменить. Эйвери ушла, а вместе с ней растворилась любовь, как сахар растворяется в кипятке. Он просидел у стены невообразимо долго, целую вечность. Затем поднялся на одеревенелые ноги и пошел дальше. Ему необходимо пройти этот путь до конца. Взглянуть в лицо той, которую потерял навсегда. В небольшом зале его ждал стол и тело на нем, укрытое простыней. Не мешкая более, Корвин откинул простыню, но в последний момент зажмурился. Пока глаза закрыты, можно отрицать действительность. Представлять, что Эйви жива, что она где-то там, далеко, счастлива без него. Выдохнув до предела, до в легких, он открыл глаза. Взгляд первым делом упал на волосы. Их цвет неприятно поразил. Не блестящая платина, а серая мышиная шерсть. Смерть обезобразила Эйвери. Это не цвет волос серого клана, а какая-то ранняя седина. Взгляд переместился на лицо, и Корвина охватил небывалый восторг. Вся тягость мира, что еще секунду назад лежала на его плечах, разом спала. Это не Эйвери. Девушка без сомнений похожа на нее, но все же это не она. Эйви жива. Солдаты опять все перепутали. Ничего нельзя доверить. Мало того, что Эйвери записали в покойницы, так еще его чуть не угробили этой новостью. Нет, надо браться за дело самому. Корвин вышел из подвала полной решимости лично отправиться на поиски жены. На этот раз Демиан его не остановит. Но советник и не думал отговаривать. Напротив, заявил, что поедет с ним. «Выкладывай, что изменилось», – потребовал Корвин. «Час назад мои разведчики донесли об интересных слухах. Сказал Домиан. Поговаривают, в озерный дворец вернулась госпожа. Корвин вздрогнул. Озерный дворец издавна принадлежит серому клану. Никого, кроме теурга из серых, там не признают хозяином. Местоположение Эйвери перестало быть тайной. Уже на следующий день Корвин вместе с Домианом, отрядом и слугами покинул замок на скале. Их путь лежал в лазурные земли. Сам прародитель вел меня через земли четырех сторон света. Иначе объяснить легкость, с которой добралась до озерного дворца, нельзя. Или дело в том, что теперь я знаю куда больше? Сложно сказать, рада ли я этим знаниям. С одной стороны, теперь лучше понимаю мир. С другой, начинаю его бояться. А ведь раньше мир представлялся мне другом, с которым приятно проводить время. Сейчас же вижу в нем хитрого фокусника обожающего устраивать каверзы. В пути я встретила много нового. Увы, не всегда приятного. Например, те самые опустошенные земли, о которых столько слышала. Песчаные земли красного клана тоже пустынны, но даже в них больше жизни. То, что осталось после разработки пропастей, было мертво. Птицы и те облетали стороной эти места. В один из дней я проезжала особенно близко и могла полюбоваться на черную, точно выгревшую землю. Небо над ней было мрачно. Казалось, еще мгновение, и я увижу саму смерть, прогуливающуюся в своих новых владениях. И таких мест становится все больше, если верить Леи. А я не сомневалась в ее искренности. Она не раз доказывала, что ей можно и нужно доверять. Мир погибает. Что-то неведомое, жуткое пробирается к нам из бесконечных пропастей при участии черного клана. И я сделаю все возможное, чтобы этому помешать. Последнюю часть пути до цели проделала пешком. А все потому, что нечем было заплатить за обоз. Я не ела уже два дня и стерла ноги в кровь. Драгоценности, которые дала мне дама без имени, бездарно раздала. Не зная где и как их обменять на деньги, к тому же опасаясь, что во время обмена меня схватят, Я просто платила за еду, постой и проезд украшениями, и вскоре мешочек опустел. Я взобралась на холм, с которого открывался вид на окраины. Дыхание перехватило от восхищения. Сказочный озерный дворец. Белый камень, точеные башенки, водопады, льющиеся прямо с дворцовых стен, многочисленные озера и фонтаны. На глаза навернулись слезы. Это мой дом, и он прекрасен. Я совсем не нервничала, спускаясь с холма к дворцовым воротам. Напротив, меня охватило странное чувство. Я на своем месте. Здесь мне будут рады. Но, конечно, все прошло не так гладко. Меня впустили, но, услышав, кто я такая, потребовали доказательств. Из толпы вышла приземистая женщина лет 50. Она обошла меня кругом, присматриваясь, а потом сказала. «Если вы тиурк, призовите духов». Но. попыталась я возразить и осеклась, отчего я ожидала, что мне поверят на слово, только не в эти неспокойные времена гибели кланов. Мне еще не приходилось призывать духов. Усмирять, да, во время проверки в обители одиноких, но это разные вещи. Корвин, к сожалению, упорно не желал обучать меня я самая большая неумеха из когда-либо живших теургов. Но деваться некуда. Я сосредоточилась и выбрала водных духов для призыва. Воды вокруг было хоть отбавляй, проблем не должно возникнуть. Духи откликнулись, но не так, как я ожидала. Они пролились дождем на всех, кто стоял на площади. Это был настоящий ливень, при этом небо оставалось безоблачным. Люди, и я в том числе, не успели спрятаться и вымокли насквозь за те секунд 10, что шел дождь. Жители озерного дворца смотрели на меня, поджав губы, На их лицах читался немой вопрос. Нужна ли нам такая криворукая госпожа? «Что ж», — сказала женщина, давшая мне задание, выжимая мокрые волосы. «Благодать у вас есть, только вы не умеете ей управлять. Но это поправимо, здесь вы всему научитесь». Ани, так звали мою новую знакомую, объявила, что в озерный дворец вернулась госпожа. И в то же мгновение атмосфера на площади изменилась. Люди обнимали меня, плакали и смеялись. Они ждали меня и были счастливы, что я наконец-то здесь. Дворец изнутри выглядел чуть хуже. Многое пришло в упадок. Стены покрылись трещинами. Мраморная плитка на полу местами скололась. Но вода в многоярусных озерах по-прежнему была чиста и прозрачна. А это значит, душа дворца жива. Ему можно вернуть и былое величие. Пусть я всего лишь тюрк недоделок, Большая часть моей благодати запечатана, теперь уже, наверное, навсегда, но у меня есть руки, есть голова на плечах, а главное — огромное желание возродить свой клан. Только бы избавиться от тоски по Корвину, вытравить его из своего сердца, забыть его образ. Эта задача посложнее управления серым кланом. Но я надеялась, что справлюсь. Тогда еще не знала, что муж уже спешит за мной, и наша встреча неизбежна.